847-я ночь Когда же настала 847-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что девушка велела принести шахматы, и их принесли». И когда Масурур увидел шахматы, его мысли смутились. И Альма Васиф обернулась к нему и сказала, «Ты хочешь красные или белые?» И Масурур ответил, «О, владычица, красавец и украшение утра! Возьми ты красные, так как они красивы». и подходят для подобной тебе лучше. И оставь мне белые фигуры. Я согласна, — сказала Зейн альма Васив и, взяв красные, расставила их напротив белых и протянул руку к фигурам, передвигаемым в начале поля. И Масрур посмотрел на ее пальцы и увидел, что они как будто из теста. И он смутился из-за красоты ее пальцев и приятности ее черты. Девушка сказала, — О, Масрур, не смущайся, терпи, держись стойко. И О, владычица красоты позорящей луны, когда посмотрит на тебя влюбленный, как будет он терпелив. И все это было так, и вдруг она говорит, шах умер. И тут она обыграла его, и поняла Зейн-Аль-Мавасив, что от любви к ней он одержимый. О, Масрур, сказала она, я буду играть с тобой только на определенный заклад и известное количество. Слушаю и повинуюсь, ответил Масрур. И девушка молвила, поклянись мне, и я поклянусь тебе, что каждый из нас не будет обманывать другого. И когда оба вместе поклялись в этом, она сказала, о, Масрур, если я тебя одолею, я возьму у тебя десять динаров, а если ты меня одолеешь, я не дам тебе ничего. И Масрур подумал, что он ее одолеет, и сказал ей, о, госпожа, не нарушай свои клятвы, я вижу, ты сильнее меня в игре. Я согласна на это, — ответила девушка. И они стали играть и обгоняли друг друга пешками, и девушка настигала их ферзями и выстраивала их и связывала с ладьями, и душа ее согласилась выставить вперед коней. А на голове узейн зейн альма была синяя парчевая перевязь, и она сняла ее с головы и обнажила запястье, подобное столбу света, и, пройдясь рукой по красным фигурам, сказала Масурору «Будь осторожен». И Масурор оторопел, и улетел его разум, и его сердце пропало. и он посмотрел на стройность девушки и нежность ее свойств и смутился. И его охватила растерянность, и он протянул руку к белым, но она потянулась к красным. — О, Масрур, где твой разум? — Красные мои, а белые твои, — сказала девушка. И Масрур воскликнул. — Поистине тот, кто на тебя смотрит, не владеет своим умом. И когда Зейн Аль-Мавасиф увидела, в каком Масрур состоянии, она взяла у него белые и дала ему красные, и он сыграл с нею, и она его обыграла. И Масрур продолжал играть с нею, и она его обыгрывала, и каждый раз он давал ей десять динаров, и Зейн Аль-Мавасиф поняла, что его отвлекает любовь к ней. И сказала о Масрур, ты получишь то, что хочешь, только когда обыграешь меня, как ты условился, и я буду с тобой играть только на сто динаров за каждый раз. С любовью и охотой сказал Масрур. И девушка стала с ним играть и обыгрывала его. И повторяла это. И он всякий раз давал ей сотню динаров, и это продолжалось до утра. И Масрур не обыграл ее ни разу. И он поднялся и встал на ноги. И Зейн Аль-Мавасиф спросила, что ты хочешь о Масрур? — Я пойду домой и принесу денег. Может быть, я достигну осуществления надежд, — ответил Масрур. И девушка молвила, — делай, что хочешь, из того, что тебе вздумалось. И Масрур пошел в свое жилище и принес девушке все деньги, и, придя к ней, он произнес такие два стиха. «Привиделось в видении сна птица мне в саду приятном, где цветы радостны. Я птицу ту явилась, лишь и зловил. Верна мне будь, вот сна того явный смысл». И когда Масрур пришел к девушке со всеми своими деньгами, он стал с ней играть, и она обыгрывала его, и он не смог уже выиграть ни одной игры. И так продолжалось три дня, пока она не взяла у него всех его денег. И когда его деньги вышли, она спросила его, о, Масрур, что ты хочешь? — Я сыграю с тобой на москательную лавку, — сказал Масрур. — А сколько стоит эта лавка? — спросила девушка. — Пятьсот динаров, — ответил Масрур. И он сыграл с нею пять раз, и она его обыграла. А потом он стал с ней играть на невольниц, поместья, сады и постройки, и она забрала у него все это. и все, чем он обладал. А после этого она обратилась к нему и спросила, «Осталось ли у тебя сколько-нибудь денег, чтобы на них играть?» И Масрур ответил, «Клянусь тем, кто ввергнул нас с тобою в сети любви, моя рука не владеет больше ничем из денег или другого, ни малым, ни многим». «О, Масрур, все, что началось с согласия, не должно кончаться раскаянием», сказала девушка. Если ты раскаиваешься, возьми твои деньги и уходи от нас своей дорогой, и я сочту тебя свободным передо мною. Клянусь тем, кто предопределил нам все эти дела. Если бы ты захотела взять мою душу, ее было бы мало за твою милость, — воскликнул Масрур. Я не полюблю никого, кроме тебя. О, Масрур, — сказала Зейн Аль-Мавасиф, — тогда пойди приведи судью и свидетелей и запиши на меня все твои владения и поместья. и Масрур отвечал с любовью и охотой. И в тот же час и минут он поднялся и, приведя судью и свидетелей, ввел их к девушке, и когда судья увидел ее, его ум улетел, и сердце его пропало, и его разум взволновался из-за красоты ее пальцев. «О, госпожа!» — воскликнул он, — я напишу свидетельство только с условием, что ты купишь эти поместья и невольницы владения, и они все окажутся в твоем распоряжении и обладании. «Мы согласились в этом. Напиши мне свидетельство, что собственность Масрура, его невольница и то, чем владеет его рука, переходит в собственность Зейн-Аль-Мавасиф за плату размером в столько-то и столько-то», — сказала Зейн-Аль-Мавасиф. И судья написал, и свидетели приложили к этому подписи, и Зейн-Аль-Мавасиф взяла свидетельство. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.